Он достал из поясного кошелька амулет связи и принялся вызывать контр-адмиралов, одного за другим, отдавая каждому короткие, рубленые приказы. Растянувшиеся в длинную линию корабли начали маневрировать, разбиваясь на группы. Киран только скрипел зубами, смотря, как неумело делают это неопытные капитаны. Не зумляются небось Что это задумал бешеный нарвал? Так за глаза называли командующего вторым флотом. Жизни вам дуракам спасает. Хорошо хоть противоречить никто не осмеливается. Не принимающих нового и не желающих подчиняться, адмирал спрыгивал на берег без всяких жалости. Не место им на флоте. На жаль, что Хартекар Арсадар Командующий первым флотом, консерватор ещё тот. Никакого дерхота, его величества до сих пор не выгнал старого идиота в зашей. Ему давно пора внуков нянчить, а он всё сидит, не допуская там молодых и талантливых офицеров к командованию. Самому Кирану едва исполнилось 40 к тому моменту, когда второй флот перешёл в его подчинение. Сколько было ядовитого шипения в спину по поводу молодого выскочки, вспоминать даже не хочется. А всё почему? Но он высказал императору правду в глаза. Флот находился в страшном состоянии во время командования борга Арварма, и Керан заявил при всех, что войну они проиграют ещё до её начала. Как ни странно, император услышал и вместо наказания назначил наглецца командующим. Наверное, ему совсем не понравилось увиденное во время инспекции. Порядок пришлось наводить жёстко. Половину разленившихся, забывших о своей чести офицеров новый адмирал просто выгнал без выходного пособия. Зато остальные начали хоть что-то делать.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 соскими стремительными силуэтами рейдеров союзника, а не неуклюжими бегемотами. На нартагальцы совершали какие-то странные манёвры. Кирано задачно смотрела на них, пытаясь понять, что вообще происходит. Необычно, почему они не выстраивают линию? Почему вперёд выходят мелкие одномачтовые кокги? Причём корвенские? На что эти крохи могут сделать против линейных кораблей империи? Похоже, опасения оправдываются. Среди вражеских адмиралов нашёлся таки нестандартно мыслящий. И теперь имперский флот ждёт какой-то малоприятный сюрприз. Когги выстроились в линию, рванулись вперёд. Адмирал в голосе эльдара звучал откровенный ужас Адмирал, прикажите расстреливать эти кораблики издали. Они начинены порохом. Что? Резко повернулся к нему Киран. Что вы имеете в виду? В этот момент до него дошло. Фанатики. Единый создатель. Ведь это религиозные фанатики.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 вопя во всю глотку славу единому и святому карвену один на последнем издыхании коснулся борта фрегата лихорадочно пытавшегося уйти взрыв страшный взрыв таких адмиралов видевать не доводилось до сих пор тиран закусил губу смотря на разваливавшийся надвое быстро тонущий корабль Маретки сигали в воду, надеясь на помощь. Вот только найдётся ли у кого-нибудь в этой неразберихе время на неё? Сомнительно, очень сомнительно. Благо хоть вода тёплая. Адмирал смотрел на гремящие один за другим взрывы, пускающие на дно его корабли, и понимал, что пришло время совсем иных войн. куда более страшных, чем прежние. «Четверть флота», — глухо сказал за спиной Кирана Эльдар, «Единый четверти флота разом нет». «А чего вы хотели?» Резко повернулся к нему адмирал. «Чего?» «Я сто раз говорил, что нужна новая тактика». «А за любую попытку...» отклониться от канона старые марозематики едва ли не еретиком объявляют это нормально никто не хочет ничего непривычного если бы мы не успели перестроиться в новый ордер то и половина погибла бы 100 раз просил инженеров академии разработать новые типы корабельных пушек что мне отвечали по возможности ждите Даждались. Вот и получите теперь по заслугам. Кто мешал нам иметь броненосцы, не хуже оручьих или нарезной орудия? А никто, кроме нас самих, сударь. Вы правы, мрачно согласился Маг. Мы были непростительно безпечны в последние полсотни лет. Я доложу его величеству, Домою подобного больше не повторится, благими намерениями пробормотал себе под нос Киран. А теперь мне, оставшимся на плаву, отражать атаку втрое большего, чем мой флота. Две силы, ничего не скажешь. Ну, тут и я на что-нибудь соглашусь, с лёгкой иронией в голос ответил Эльдар. какие какие сюрпризы для святош найдутся да с интересом посмотрел на собеседника адмирал и какие же сейчас увидите нартагальские и карвенские корабли начали медленно выстраиваться в линию готовясь атаковать имперский флот выражевские адмиралы явно были уверены в победе. Численное преимущество на сей раз оказалось на их стороне. В чем-то они правы. Если альянсы станут действовать по старой, известной всем тактике, то да, альянс победит. Но стоит ли заранее обрекать себя на проигрыш? Командующий криво зло ухмыльнулся. «Ой, не стоит!» Глупо это, господа. Данель за глупо. Киран внимательно смотрел на эволюции кораблей врага и понимал, что должен использовать всё, даже самые безумные задумки. Не выйдет, значит, погибнем. Лёртви сраму не имут. А пока надо делать, что можно. Всем слушать приказ. Резко с команда волон в амулет связи. Рассредоточиться. Повторяю, рассредоточиться. Господа офицеры, выня слышались. Пришло время опробовать то, что мы обсуждали на последних учениях. Да-да. Резать строй противника и ставить его в два огня. Кое-кто попытался возражать, но адмирал рявкнул: "Так! Да больше никто не решился прикословить. Многие, правда, решили, что бешеный нарвал окончательно поехал крышей, и заранее хоронили самих себя вместе с экипажами своих кораблей. Однако приказ есть приказ, и мачты подёрнулись облаками парусов. Киран только негромко матерился себе под нос, смотря за неуклюжими эволюциями отрядов. А теперь моя очередь, со смешком в голосе сказал Эльдар. Адмирал обернулся и окинул его недоверчивым взглядом. Что он интересного сделать сможет? Бороться против файерболлов, которые обычно использовали штатные плотские маги, моряки хорошо обучены. Пожар погасится быстро. Эльдар медленно поднял руки. не произнося никаких заклинаний. Кирану вдруг показалось, что от мага потянуло каким-то холодным маревом, холодным и вызывающим невольную дрожь, чем-то чуждым домерзению, до чем-то совершенно нечеловеческим. У адмирала мгновенно пересохло в горле, кожа покрылась пупырышками. Смотрите, прохлепел Мак на караванцев. Геранц взял подзорную трубу и принялся разглядывать ловящие ветер вражеские корабли. Поначалу ничего необычного не происходило, но только поначалу. Скоро показалось, что вокруг потемнело, как во время начинающиеся грозы. В небе появилась ярко сияющая точка, из которой по передней линии наступающих кораблей ударили грязные силы рыймолний и больше ничего. Адмирал, не понимая, пожал плечами. Хм, ну и что? Чего этот Эльдар добился? Ничего ведь. Однако, как вскоре выяснилось, он поспешил свои водоми. Поражённые молниями корабли начали замедлять ход. На глазах теряя очертания, как будто растворяясь. Никто из моряков не покинул их. Видимо, люди умерли сразу и все. Не прошло и 10 минут, как от передней линии врага не осталось ничего, кроме грязных пятен на воде. Киран дрожащей рукой очернил себя кругом единого и передёрнул плечами. Такого он ещё не видел. Вот так вот, не напрягаясь, уничтожить около тридцати больших рейдеров. Жуть! И опять же он поспешил с выводами. Магу немало стоило сделанное. Посади послышался хрип. Адмирал резко обернулся. Эльдар скорчился на полу. Пальцы сухих старческих рук скребли по палубе. «Воды!» Подайте воды быстро, рявкнул на застывшего неподалёку лейтенанта Киран, бросаясь к Маагу. Что случилось? Беленапреакса, прикажите отнести меня в каюту. Больше вы я ничем помочь не в силах. И с этого с головой хватит, снова вздрогнул при воспоминании адмирал Корвенци в панике. И не будь я, Керан Ар-Эстад, если я этим не воспользуюсь.